глава 16 захват центра зомбирования как его стали называть для простоты или института глубокого нейропрограммирования что было гораздо точнее помог несколько прояснить обстановку как и предположил ляхов фест Из трех десятков захваченных инженеров, техников и прочих специалистов шесть человек принадлежали к их миру, остальные – местные. Почти все в разной степени подвергшиеся обработке. Не слишком глубокой, касающейся прежде всего мотивации их полной работы и обязательства хранить тайну до последней крайности. Но для допроса хватило и настоящих организаторов. Всех пленников и часть оборудования, соблюдая возможные в этих условиях предосторожности, под усиленной войсковой охраной перевезли на учебно-тренировочную базу отдела «Глагол», которая была одновременно и основным местом дислокации отрядов печенек и фортом по своим оборонительным возможностям. Еще в самом начале существования этих структур отцы-основатели чисто эмпирически предположили возможность чего-либо подобного тому, что случилось только сейчас. Не вторжение посланцев иных миров, конечно, но бунтов, выступлений, экстремистских элементов, военного путча, попыток центральной власти ликвидировать институт местолюбительства вместе с московской автономией. Олег Константинович и его предшественники хорошо помнили историю, которая едва не привела к гибели романовской династии и лишила её реальной власти. Всё началось как раз с того, что ни в Москве, ни в Петрограде Не оказалось верных престолу боеспособных войск, которые подавили бы разрозненные поначалу беспорядки в запасных полках, которым очень не хотелось отправляться из уютных казарм в грязные окопы. Бесчинство поддержали одуревшие и остервеневшие от четырёхлетнего безделья матросы Гельсингфорса и Кронштадта, которых поначалу можно было без особого труда привести в чувство, если бы не положили бессмысленно в Мазурских болотах кадровую гвардию. Потом пришлось два года мучительно выкарабкиваться из кровавой смуты. И вот сейчас история словно бы повторялась, гвардейские дивизии в Польше и на Кавказе, московский гарнизон малочислен и, как стало выясняться, не слишком надежен. Пока известны отдельные случаи неповиновения и перехода на сторону противника. Но кто может дать гарантию, что завтра эти явления не станут массовыми? Такие безобразия имеют свойство распространяться как верховой пожар в Таге, На этот случай база печенегов могла послужить и опорным пунктом, и центром кристаллизации всех здоровых сил. Кремль, конечно, тоже мощная цитадель. Да уж больно неудобно расположен. Блокировать его ничего не стоит. Прервать сообщения с внешним миром, отрезать, окружить и уничтожить отважившиеся на вылазку отряды. У ТБ совсем другое дело. Уединенно расположено около квадратного километра территория, обнесено бетонным забором противоснарядной прочности. Окружающий лес из плотно стоящих мачтовых сосен и дремучих елей непроходим для любой техники, да вдобавок пересечен во многих направлениях колючей проволокой на столбах и опутан спиралями бруно. Все строения внутри ограды построены таким образом, что фланкируются многослойным огнём из четырёх соседних. Цокольные этажи каждого жилого дома и служебного корпуса устроены как доты с продуманной системой амбразур. Последовательно сменявшие друг друга начальники объекта считали своим долгом продолжать и совершенствовать систему фортификации. Благо средств На эти цели всегда имелось в достатке. А курсантам и кадровому составу отрядов постоянно приходилось решать тактические задачи за себя и за вероятного противника. Одни изобретали самые хитроумные способы штурма и осады, другие фантазировали на темы обороны. К моменту, когда пришла очередь Тарханова возглавить отряд «Глагол», Виднейшими из доморощенных стратегов было признано, что база при штатной численности гарнизона в состоянии продержаться минимум неделю против полностью укомплектованной стрелковой дивизии, без помощи извне, только собственными силами. Если, конечно, неприятель не нанесет ядерный удар, что теми же теоретиками считалось крайне маловероятным. Сейчас скоординированного наступления единого и мощного военного организма, каким является стрелковые дивизия со средствами усиления, ждать не приходилось. И вернувшийся к исполнению своих прежних обязанностей полковник Стрельников не испытывал ни малейших сомнений насчет успеха порученного ему дела. Всю научно-техническую сторону работы взял на себя Максим Бубнов в распоряжении которого поступили специалисты любого профиля, имевшиеся в составе как боевых отрядов, так и подразделений обеспечения. А там были все Инженеры разных профилей, химики, оружейники, юристы, эксперты в самых неожиданных областях человеческого знания, могущие пригодиться в непредсказуемых эпизодах оперативно-розыскной и диверсионной деятельности. Крайней удачей можно было считать предусмотрительность, проявленную при перемещении Маштакова отсюда в Кремль. Большую часть оборудования и последнюю, самую усовершенствованную и мощную модель генератора увезли вместе с ним. А вот предыдущие, в том числе и те, что использовались при походе через Польшу, оставили. Теперь Максиму было с чем работать. Левашов впервые тесно соприкоснулся со здешними коллегами, и ему было интересно вникать, каким образом функционирует их научная мысль. Ну и техническая практика тоже отличалась от привычной. Всё же больше 70 лет сравнительно независимого развития, пусть и с одного исходного уровня. Ляхов представил Максиму Олега Николаевича, как недавно приехавшего в Москву сотрудника отца и своего старого приятеля, корабельного инженера, увлекающегося электроникой и всем, что с ней связано. Базовое образование у меня другое, но так вообще соображаю. Больше, конечно, в судовых системах, хоть это и не принципиально. Что у вас тут? Сейчас и будем разбираться параллельно. У нас так удачно получилось, что имеем и само железо, и специалистов по его обслуживанию. Потому особых трудностей не вижу потирая руки, словно перед дружеским застольем, говорил Бубнов, прохаживаясь по залу, где уже была расставлена трофейная аппаратура. Подключать ее к сети он пока не стал, во избежание ошибок и возможных хитрых подстраховок. Допрашивать как будем? Всех сразу или поодиночке? Думаю, лучше всего так, предложил Ляхов. В соседней комнате ставим перископ. Приглашаем пациентов по одному, сначала из первой шестерки. Разговариваем по-хорошему. Не поймут тогда по схеме. Когда закончим, предложим им запустить свою технику, освободить людей от наложенных программ, а там посмотрим. Будет в них необходимость, используем. Нет, передадим в разработку контрразведки. Тем тоже есть о чем поспрашивать. «Быть посему», — согласился Бубнов. А Левашов это время уже ковырялся в схемах, используя тестеры и иные инструменты собственного изготовления. Ничего слишком необычного он в этих конструкциях не обнаружил. Судя по использованным деталям и общей конфигурации, они были созданы на нашей земле в конце 20 века. Никаких революционных открытий не содержали. Очень приличная техническая культура. Десяток другой блоков не до конца понятного назначения. Но это даже без помощников на день работы максимум. Другое дело программное обеспечение. Олег не был ни врачом, ни физиологом и понятия не имел, какие зоны мозга за что ответственны, сигналы каких характеристик и мощности следует на них подавать. Да и не его это забота, ребята сами разберутся, он же займётся вещами ему близкими, генератором. По приказу Бубнова офицер, имевший соответствующий допуск, провёл Левашова в коттедж, откуда исчез своё время и куда вернулся Ляхов с товарищами. Снял печать из дверей, электрощита, сейфа, где Максим хранил рабочую документацию. да Этот аппарат значительно отличался от первой модели, которую Олег видел, когда они с Шульгиным наведывались на Пятигорскую виллу Маштакова. Как телевизор КВН-49 от цветного рубина или темпа. Напряженность формируемого им хронополя свободно позволяла раздвигать текущее время до пределов, за которыми маячило нечто совсем уже непонятное. Наверное, те, кто организовал пробой оттуда-сюда, располагали генератором сопоставимой мощности. И, устраивая взрыв в Кремле, рассчитывали обезопасить себя от контратаки. Левашов нашел в гостиной бар, с удобством расположился в кресле так, чтобы видеть пульт генератора, входную дверь, оба окна и лестницу на второй этаж. Внезапного вторжения врагов он не боялся. Успел убедиться в надежности базы и вышколенности ее гарнизона. Разве только через внепространство. Ну, тут уж ничего не сделаешь. Взведенный Хейклер кох на тумбочке под рукой, просто на всякий случай. А пока глоток другой коньячку и поразмышляем не торопясь. Логически всё выстраивалось довольно непротиворечиво. Агрессоры, назовём их пока так, сумев подчинить своей воле кого-нибудь из кремлёвского персонала, даже из близкого окружения князя, могли не знать, что генератор продублирован, и что Бубнов вполне способен заменить Маштакова. Нет, это они как раз знали или подозревали, чего и озаботились его похищением одновременно с уничтожением профессора и его детища. О том, что Маштаков уцелел, они, скорее всего, до сих пор не в курсе, если только их люди не внедрены уже и в пожарные расчёты. И то вряд ли чекменев распорядился до выяснения никого из находившихся в тот момент близко к месту происшествия из корпуса не выпускать гораздо интереснее другое как вообще взрыв был организован вот задачка классический феномен запертой комнаты если бы они располагали каким-то подобием устройства спв Вопроса нет. Приоткрыл канал, вбросил бомбу и привет. Но у них такого устройства нет. Было бы, применили бы не только здесь, но и в десятке других мест. С большей пользой для себя и большим эффектом. Да более того, операция закончилась бы не начинаясь. Рвани полстай килограммов хоть тола, хоть пороха в спальне князя и не нужно больше плести хитроумные комбинации. Правда, сам Левашов с товарищами к таким неспортивным методам почти никогда не прибегал, но у них особый случай. Добровольно наложенные на себя ограничения плюс нравственный пример Антона и игроков. А кто сказал... Тут же задал он сам себе контр что у тех иные принципы. Олег по склонности души любила поморализировать, что моментами нарушала гармонию внутри их теплой компании. Какие мы имеем основания считать, что они хуже нас? Вдруг это вполне достойные, кристально чистые люди, в данный момент исключительно волею судьбы, оказавшиеся на другой по отношению к нам стороне. Да и не к нам даже, а к тем, кого мы в очередной раз посчитали своими сторонниками. Не взялись бы мы защищать Ирину, а воронцев помогать Антону никогда бы не узнали, что Агры наши враги. Однако ему хватило здравомыслия тут же себя одернуть. Не то время не тот случай. Победим или хоть отступим без потерь с оркестром и знаменами. Тогда и оценивать будем, кто прав, кто нет. А сейчас голый реализм. Можно предположить, что взрыв был организован по нашему каналу СПВ. Теоретически можно. За... Тот факт, что случилось именно тогда, когда Сашка его открыл. Простое совпадение – это именно что слишком уж просто. А если они еще не умеют создавать собственный пробой, но уже научились подключаться к действующему? Забавно. Похожим образом шел и он сам 20 лет назад. Только не внедрялся в уже действующий, а подстраивался к его следу. «Нет, не выходит». За окном вечерело. Вдруг посыпалась с неба жесткая ледяная крупа, застучала по стеклам и жестяным козырькам подоконников. Глядишь, ночью и настоящий снегопад разойдется. Позднее здесь в этом году осень. Никак зима не наступит. Плюнуть бы на все, вернуться домой, сесть у живого огня с хорошей книгой. А где он, дом? Может кто-нибудь сказать, в Москве Троцкого, в Белом Крыму, в форте на Волгале, куда никак не удаётся выбраться. А если не настоящая Волгала, так может, пароход её имени? Поселиться на нём навсегда, как капитан Немона на Тилусе и дотянуть в комфорте и унылом покое до естественного конца». Олег курил третью сигарету. Ему показалось, что он сообразил, в чём дело. И не только касательно взрыва, а и вообще. Есть, похожий шанс резко перевести партию в эндшпиль. Но тут нужны сразу и Новиков, и Шульгин, и Удолин, и Маштаков. Задействовать, что называется, все резервы, и технические, и мистические. Вместе с профессором, сосредоточив достижения трех цивилизаций, нашей, этой и Агрианской, наладить очередной локатор для выяснения точек прогибов и пробоев из бокового времени сюда и из нашего в боковое. Прямых, если таковые были, тоже. Нанести их на планшет, выбросить десантно-штурмовые группы для блокирования, перед Удолином поставить задачу. Как по его методике вычислить и запеленговать зоны группировок уже вторгнувшихся сюда боевиков? Должна же быть разница в ментальном фоне. Предъявить ему для сравнения местных жителей обычных, зомбированных и наших. Когда-то по заказу Агранова Константин Васильевич довольно легко определил нездешнюю сущность Новикова с Шульгиным. Должен справиться. А главное – Эта идея показалась Олегу весьма перспективной – рассчитать, как поднастроить генератор Маштакова-Лихарёва, чтобы мгновенным броском напряжённости просто спалить контуры вражеских аппаратов, где бы они ни располагались – в этой Москве или той. Он только собрался снять трубку аппарата, как телефон зазвонил сам.